Студия Ардис представляет. Жюль Верн. Рабур завоеватель. Читает Владислав Погиба. Глава 1. Из которой видно, что мир учёных и мир невежд оказались в одинаковом затруднении. Паф! Паф! Два пистолетных выстрела раздались почти одновременно. Одна из пуль попала в позвоночник коровы, которая паслась всего в каких-нибудь 50 шагах от места поединка. А между тем, она ведь была совсем не причастна к этой истории. Ни одного из противников пули не задели. Кто же были эти два джентльмена? Неизвестно. А тут как раз представлялся случай передать их имена потомству. «Все, что можно сказать...» Это то, что более пожилой из них, был англичанин, а молодой американец. Что же касается определения пункта, где безобидное животное пережёвывало свой последний клочок травы, то ничего не может быть легче. Это происходило на правом берегу реки Ниагары, неподалёку от висячего моста, соединяющего американский берег с канадским, в 3 милях ниже водопадов. Англичанин подошёл к американцу, Я по-прежнему утверждаю, что это был рул Британия, сказал он. Нет. Янки Дудль возразил американец. Ссора готова была вновь разгореться, когда один из секундантов, без сомнения в интересах рогатого скота, вмешался в спор. Скажем, что это рул Дудль и янки Британия, и отправимся завтракать, сказал он. Компромисс между двумя национальными гимнами, американским и великобританским, Был принят ко всеобщему удовольствию. Американцы и англичане, поднявшись по левому берегу Ниагары, согласились позавтракать в гостинице Gold Island, нейтрального местечка, лежащего между двумя водопадами. Оставим их сидящими за столом перед традиционными блюдами: яичницей с ветчиной и холодным ростбифом с острыми пикулями, и целыми потоками чая, которым могли бы позавидовать и знаменитые водопады. Не будем их тревожить. Тем более, что очень мало вероятя, чтобы о них вообще зашёл ещё разговор в нашей повести. Кто же из этих двух господ был прав? Англичанин или американец? Трудно сказать. Во всяком случае, эта дуэль показала, до чего были нервно возбуждены жители не только нового, но и старого света тем совершенно необычайным явлением, которое в течение почти целого месяца кружило всем головы. дар на небо взирать человек получил сказал овидец в честь рода человеческого и действительно никогда ещё со времени появления человека на земле люди не смотрели так много на небо в предшествующую ночь в той части Канады, которая лежит между озёрами Онтарио и Эри, где-то высоко в атмосфере прозвучали резкие металлические звуки воздушной трубы в этих звуках одним слышался гимн Янки Дудль, другим Рубрикания. Весьма вероятно, что эти звуки, возбудившие спор англосаксов, закончившийся завтраком в Голд-Айленде, не имели ничего общего ни с одним из национальных гимнов. Однако никто не сомневался в том, что звуки воздушной трубы лились на землю прямо с неба. Не издавала ли эти звуки небесная труба какого-нибудь ангела или архангела? Не было ли это скорее делом каких-нибудь весёлых путешественников в воздухе? упражнявшихся игрой на звучном инструменте, стяжавшим себе уже такую шумную известность. Нет. Ни воздушного шара, ни воздухоплавателей тут не было. В высоких слоях атмосферы имело место необычайное явление. Его происхождение и сущность определить было невозможно. Сегодня оно проявлялось над Америкой. 48 часов спустя над Европой. 8 дней позже над Азией, над самой Небесной империей. Сноска. Небесная империя. Так в то время называли Китай. Если труба, возвещавшая о таинственном явлении, не была трубой последнего суда, то что же в таком случае она собой представляла? Во всех странах света Как в королевствах, так и в республиках замечалось волнение, которое надо было успокоить. Если вы услышали бы в своём доме какой-нибудь странный шум, странный и необъяснимый, разве вы не поспешили бы узнать его причину? И в том случае, если бы ваши розыски ни к чему не привели, разве вы не покинули бы свой дом или не переселились ли в какой-нибудь другой? Да, без сомнения. Но в данном случае домом являлся весь земной шар. Не было никакой возможности покинуть его для того, чтобы перебраться на Луну, Марс, Венеру, Юпитер или вообще на одну из планет Солнечной системы. Вот почему нужно было установить, что именно происходило не в беспредельном мировом пространстве, а в атмосферных зонах, окружающих Землю. Действительно, там, где воздуха нет, не может быть и звуков. Таким образом, было ясно, что наблюдавшееся явление происходило в воздушном слое вблизи поверхности земли, в пределах высоты до 2 лье. Лье французская миля, равная 4 км. Разумеется, тысячи газетных листов наполнялись различными подробностями о загадочном явлении, интересовавшем всех. Всесторонне обсуждая его, они то проливали некоторый свет то ещё больше его затемняли. Печатая наряду с действительными фактами, факты заведомо ложные, и действуя в интересах тиража, то успокаивали своих читателей, то всячески разжигали страсти в широких массах публики и без того уже достаточно взвинченной. Политикой никто теперь больше не интересовался, причём дела от этого не шли хуже. Но что же в конце концов случилось? Запросили обсерватории всего мира Если и там не дадут ответа, то к чему эти обсерватории? Если астрономы, которые исследуют звёзды, находящиеся на расстоянии в 100 000 миллиардов л.е., не в состоянии определить происхождение и сущность явления на расстоянии всего только нескольких километров от Земли, то на что же нужны в таком случае астрономы? Какое количество телескопов, очков, подзорных труб, ларнетов, биноклей и моноклей направлялось на небо? в эти чудные летние ночи. Сколько глаз не отрывалось от окуляров различных инструментов всех размеров и видов. Подсчитать их не было никакой возможности. Не меньше нескольких сотен тысяч, во всяком случае. Ни одно затмение, наблюдавшееся одновременно в разных пунктах земного шара, никогда ещё не привлекало такого количества наблюдателей. Обсерватории ответили, но недостаточно убедительно. Каждая высказала своё мнение, но мнения расходились. Это породило ожесточённую войну в учёном мире в течение последних недель апреля и первых недель мая. Парижская обсерватория проявила себя очень сдержанно. Ни один из её отделов не высказался по существу. В отделе математической астрономии не удостоились сделать каких-либо наблюдений. В отделе меридианного круга ничего не открыли. Меридианный круг. Установленный в плоскости меридиана астрономический инструмент для определения прямого восхождения и склонения небесных светил. В отделе физических наблюдений ничего не заметили. В геодезическом отделе ничего не отметили. В отделе метеорологическом и в отделе вычислений ничего не увидели. По крайней мере, это было откровенно. Такую же откровенность проявили обсерватория Мансури и магнитная станция парка Сен-Мор. Не меньшее уважение к истине замечалось и в бюро дол год. Провинция проявила себя несколько более положительно. Провинциальные обсерватории наблюдали в ночь с 6 на 7 мая в продолжении не более 20 секунд свет, похожий на электрический. На пик Домеди этот свет был виден между 9 и 10 часами вечера. В метеорологической обсерватории Пюи-де-Дом его заметили между часом и двумя ночи. В Провансе, на Мон-Ван-Ту, между двумя и тремя часами. В Ницце, между тремя и четырьмя часами. И, наконец, на Семносских Альпах, между озерами Ан-Несси, Бурже и Женевским, в момент, когда занималась заря. Очевидно, нельзя было отбросить эти наблюдения всецело. Не было никакого сомнения в том, что свет был замечен в некоторых пунктах последовательно в течение нескольких часов. Выходило таким образом, что либо свет исходил из нескольких очагов, находившихся в разных местах и излучавших свет в разное время, либо он имел источником один очаг, который, однако, сам двигался со скоростью примерно 200 км в час. Но замечалось ли в воздухе что-нибудь ненормальное при дневном свете? Нет. Может быть, в атмосфере временами и бывало слышно труба. Нет. Между восходом и заходом солнца звук трубы не слышался ни разу. В Соединённом королевстве царила большая растерянность. Обсерватории никак не могли столковаться. Гринвич был не согласен с Оксфордом, хотя оба они подтверждали, что в воздухе ровно ничего не было. Иллюзия зрения, говорил один. Иллюзия слуха, возражал другой, и начинались споры. В Берлинской и Венской обсерваториях такие споры угрожали вызвать международные осложнения, но Россия в лице директора Пулковской обсерватории доказала им, что обе они правы. Всё зависело от точки зрения, которой они придерживались, выясняя сущность этого удивительного явления, невозможного в теории, но возможного на практике. В Швейцарии, в обсерватории Саентис, в кантоне Аппенцель, на наблюдательных постах Сен-Гаттарда, Сен-Бернардо, Жюлье, Симплана, Цюриха, Сомблика, так же, как и в Тирольских Альпах, всюду была проявлена необыкновенная сдержанность по поводу факта, реальность которого никто не мог доказать. И это было, конечно, в высшей степени благоразумно. Но в Италии, на метеорологических станциях Везувия, На наблюдательном посту на Этне, помещавшемся в старинном коза Энглезе на Монте-Козо, наблюдатели, не колеблясь, допускали материальность этого необъяснимого явления на том основании, что они увидели его однажды днем в виде небольшой спирали пара, а ночью — в виде падающей звезды. Но что именно это было, все же никто не знал. Тайна начинала уже утомлять людей науки, продолжая в то же время волновать и даже пугать простых смертных. Астрономы и метеорологи готовы были уже потерять интерес к этому явлению, если бы в ночь с 26 на 27 в обсерватории Кантокеину в провинции Финмаркин в Норвегии, а в ночь с 28 на 29 в обсерватории Исфьёрд на Шпицбергене, норвежцы с одной стороны и шведы с другой не пришли к полному согласию по поводу следующего факта. На фоне северного сияния появилось нечто, имевшее форму колоссальной птицы, какое-то воздушное чудовище. И если не было возможности определить его структуру, то не было сомнения и в том, что оно выбрасывало из себя какие-то мельчайшие частицы, разрывавшиеся как бомбы. В Европе выразили полное доверие к сведениям, полученным с наблюдательных постов в провинции Финмаркин и Шпицбергена. Самым же изумительным здесь было то, что шведы и норвежцы могли по поводу какого-то факта прийти к полному соглашению. Однако во всех обсерваториях Южной Америки, Бразилии, Перу и Ла-Платы, так же как в австралийских обсерваториях Сиднея, Аделаиды и Мельбурна, откровенно смеялись над серьёзным открытием, а известно, что австралийский смех считается самым заразительным. В конце концов, только один, единственный из всех начальников метеорологических станций высказался вполне определённо по поводу этого явления, не боясь сарказмов, которыми могли встретить его мнение. Это был китаец, директор обсерватории в ЦКВ. Воздвигнутый среди обширной равнины, находящейся в 10 ли я от моря, в том месте, где горизонт, окутанный воздухом исключительной чистоты, беспределен. Скорее всего, сказал он, таинственный предмет просто воздушный корабль, лётная машина. Какая насмешка! Однако, если споры по этому вопросу были горячи в старом свете, то можно себе представить, каковы они были в новом свете, где Соединенные Штаты занимают самую большую территорию. Как известно, Янки не любит пользоваться окольными путями. Янки – прозвище, данное европейцами, североамериканцам и вообще коренному населению Америки. Обыкновенно он избирает какой-нибудь один путь. И именно тот, который приводит его прямо к цели. В силу этого обсерватории американской федерации не поколебались сказать правду друг другу. В таком спорном вопросе обсерватория Вашингтонская в штате Колумбия и Кембриджская в графстве Дейн совершенно разошлись в мнениях с обсерваторией Дармут Колледжа в штате Коннектикут и с обсерваторией Аон Арбор в штате Мичиган. В данном случае спор касался не столько самой сущности наблюдавшегося явления, сколько точного определения момента появления неизвестного тела, так как все утверждали, что заметили его в одну и ту же ночь, в один и тот же час, в одну и ту же минуту, в одну и ту же секунду, хотя путь этого таинственного тела находился на очень небольшой высоте над горизонтом, а между тем расстояние от штата Коннектикут до штата Мичиган, от Дена до Колумбии настолько значительно, что такое одновременное наблюдение было совершенно неправдоподобным. Обсерватории Дэдлей в Волбани, штат Нью-Йорк, и Военной академии в Вест-Поинте выразили недоверие к своим коллегам. В письме к ним точно указывалось прямое восхождение и склонение наблюдаемого объекта. Однако позднее выяснилось, что наблюдатели ошиблись, и что тело это было простым болидом. пролетавшим через средний слой атмосферы. Болит. Яркая падающая звезда. Метеорит. Естественно, что тот предмет, о котором шёл спор, не мог быть болидом. К тому же, как мог болит играть на трубе? Что касается трубы, то напрасно старались отнести её звучные фанфары к области иллюзий слуха. Уши в данном случае также не ошибались, как и глаза. Без сомнения все видели, без сомнения все слышали. В ночь с 12 на 13 мая, ночь очень тёмную, наблюдатели Йельского колледжа в Шеффилде смогли записать несколько тактов музыкальной фразы, написанной в ре мажор со счётом 4/4. Фразы, которая ноту в ноту, ритм в ритм воспроизводила припев песни, прощальная песня. Ну, конечно, говорили шутники: "Конечно, это целый французский оркестр играет нам из воздушных сфер". Но шутить не значит отвечать. Такое именно замечание сделала Бостонская обсерватория, основанная Атлантической компанией металлургических заводов, с мнением которой по вопросам астрономии и метеорологии начинали очень считаться и в мире учёных. Тогда в дело вмешалась обсерватория Цинциннати Основанная в 1870 году на вершине Лукао благодаря щедрости астронома Кильгура, стяжавшая себе громкую известность своими микрометрическими измерениями двойных звёзд. Директор этой обсерватории заявил, и он был вполне искренен, что без сомнения какое-то странное движущееся тело появлялось через небольшие промежутки времени в различных пунктах атмосферы. Но что о природе этого тела и его размерах, о быстроте передвижения и о его траектории, ничего сказать нельзя. И вот тогда газета Нью-Йорк Геральд, очень распространённая в Америке, получила от одного из своих абонентов следующее анонимное сообщение. Вероятно, никто ещё не забыл ту ссору, которая несколько лет тому назад произошла между двумя претендентами на наследство бегума Дженары. Французом доктором Саразеном жившим в своём родном городе Франсвилле и немецким инженером Гером Шульце из города Стальштатта. Оба эти города находятся в южной части штата Орегон. Равным образом, вероятно, не забыли, что с целью уничтожить город Франсвиль, Гер Шульце пустил в воздух снаряд громадных размеров, которому надлежало попасть во французский город и разрушить его. Тем более никто, конечно, не забыл, что этот снаряд, начальная скорость которого в момент выхода из канала пушки чудовищной величины была недостаточно точно вычислена, был унесен со скоростью в 16 раз превосходящей скорость полета обыкновенных ядер. Снаряд летел со скоростью 150 льв в час и не вернулся на Землю. А превратившись таким образом в болид, вероятно, все еще движется и будет вечно двигаться вокруг нашего земного шара. Почему же в таком случае не допустить, что болит и был тем самым телом, в существовании которого не верить нельзя? Очень хорошо придумал этот абонент газеты Нью-Йорк Геральд. Но труба. Ведь в снаряде Гера Шульца никакой трубы не было. Таким образом, все объяснения не объясняли ровно ничего, а все наблюдатели наблюдали очень плохо. Оставалась только одна гипотеза, предложенная директором обсерватории в ЦК Вэй. Но что значило мнение какого-то китайца? Не подумайте, что вся эта история в конце концов надоела жителям как старого, так и нового света. Нет, споры продолжались все более бурные, но ни к какому соглашению они не привели. Тем не менее, все же наступил кратковременный перерыв. В течение нескольких дней интересовавший всех предмет – Болит или нечто другое, никем не был замечен, и ни разу за всё это время в воздухе не слышали звуков трубы. Может быть, этот предмет, это тело упало на такой пункт земного шара, где было трудно найти его след. В море, например. Или быть может, оно скрылось на самом дне одного из океанов: Атлантического, Тихого или Индийского. Можно ли было сказать что-нибудь определённое по этому поводу? Но вот как раз между 2 и 9 июня был отмечен ряд новых фактов, которые невозможно было отнести к области одних только космических явлений. В течение всех этих 8 дней очень многие наблюдали. Гамбуржцы на верху башни Святого Михаила, турки на самом высоком минарете Святой Софии, руанцы на стреле своего собора, страсбуржцы на самой высокой точке Мюнстера. Американцы на голове своей статуи Свободы, при входе в Гудзон из памятника Вашингтону в Бостоне. Китайцы на крыше своего храма 500 гениев в Кантоне. Индусы на 16-м этаже пирамиды храма Танджура. Обитатели Ватикана на кресте собора Святого Петра в Риме. Англичане на кресте лондонского собора Святого Павла. Египтяне на остром углу пирамиды Гизы. И парижане на громе отводы Эйфелевой башни. построенные для выставки 1889 года высотой в 300 м. Все они видели с самых высоких своих пунктов развивающийся в воздухе флаг. Флаг этот представлял собой полотнище чёрной шёлковой тафты, усеянное серебряными звёздами с золотым солнцем посредине.